Глава 17. В большом зале слуги сбивались с ног. Все суетятся, как муравьи, но получается ловко и слаженно. Чувствуется, что благородный Траумель на устройстве перов и увеселений собаку съел. Множество столов, как по мановению волшебства, уставлены посудой работы искусных мастеров. К моему удивлению, в изящных вазах появились букеты цветов, явно влияние прекрасных дочерей. Гости рассаживались уже веселые, довольные, беспечные, не то чтобы забыв, что только что убиты герцог Клондорг, его правая рука Атарк и даже епископ, но это уже осталось в том времени, что до пира, а после пира будут вспоминать о столкновении как гордые очевидцы, пересказывать, приукрашивать — Ведь каждый из них стоял прямо вот на расстоянии протянутой руки. Даже кровью забрызгало. помнит все. Других не слушайте. Соврут. Я один знаю всю правду. Словом, зал заполнился гостями. Нас буквально внесли и усадили по правую руку от Траумеля. Перед нами поставили не золотые чаши или кубки, а нечто дивное из тончайшего стекла — Нет, хрусталя или даже из цельных алмазов, если такое возможно. А Оправы из чистейшего золота, украшенного драгоценными камнями сказочной красоты и подобранных с таким изяществом, что даже я, которому медведь наступил на чувство прекрасного и еще потоптался на нем для верности, и то залюбовался дивной красотой и совершенством. Я увидел, что все взоры обращены на меня. Не сразу догадался, чего ждут. Наконец, взял кубок с вином и поднялся во весь рост. «Выпьем за здравие нашего гостеприимного хозяина». Я не успел поднести кубок к рту, как барон Траумель, воздев себя из кресла, крикнул могучим голосом. «В этом зале никто не выпьет ни капли, пока все мы не воздадим славу нашему герою». «Нашему славному и доблестному рыцарю Ричарду длинные руки!» «Первую чару за него!» Стены задрожали от громовой здравицы. Все стояли со вскинутыми над головами чашами, чарами и кубками. Я с неловкостью поклонился. Тоже поднял кубок и, стоя, поднес его к губам. Все в молчании ждали, пока осушу до дна. Таков обычай. Затем, как жаждущие кони, припали к своим сосудам. Вино вносили в зал в больших кувшинах с запечатанными горлышками. Сразу поставили на столы, потом мы видели, как вкатили на изящной тележке огромную бочку из сверкающего серебра. Два юных виночерпия, чистеньких и румяных, быстро двигались вокруг столов, наполняя стремительно пустеющие чаши. Я поднялся, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. Траумель поднял на меня удивленный взор. Я наклонился к его уху, пусть да не слышат соседи. Прошептал. «Нам нужно срочно покинуть пир и ваш замок». Его глаза стали обиженными. «Вам не нравится вино?» «Вино превосходное», — заверил я. «И все великолепно. Однако из свиты герцога улизнула одна очень большая сволочь. Это барон Грубер. Вы его видели, он стоял слева от герцога». «Умная сволочь!» Быстро сообразил, чем все пахнет. Скрылся, как только ощутил, что затея не удалась. Хуже всего, что он увозит против воли дочь герцога Нурминга, очень благородного и могущественного сеньора. Траумель сразу посерьезнел. У самого три дочери. Сразу проникся. Спросил другим голосом. «Я хоть чем-то могу помочь?» «Да», — ответил я. «Еще как можете». Он лично отправился с нами отбирать коней, оставив гостей. К нему подбежали конюхи. Он что-то сказал коротко. Теринулись в конюшню и вывели одного за другим пять скакунов. Альдер ахнул и схватился за сердце. Клотар выругался и тут же пробурчал что-то вроде «Аве Мария. Даже я, далеко не знаток, сразу понял, что кони барона Маркварда рядом с этими выглядят деревенскими лошадками. Высокие. Рослые, дивно сложенные, они выглядели выплавленными из темной меди произведениями искусства. Клотар подошел, стараясь соблюдать достоинство, но пальцы подрагивали, когда коснулся конской шеи. Конь покосился на него огненным глазом, тряхнул роскошной гривой. — Одни мускулы, — пробормотал Клотар, — ни капли жира, ни капли мяса. Что за кони? — «Они ваши», — сказал Траумель. «Любые. На выбор. Но если захотите взять всех, берите. Я ведь понимаю, что вы сделали для меня. Эти сволочи обесчестили бы моих дочерей, разграбили бы все в моей сокровищнице». Альдер, более практичный, поинтересовался. «А верно говорят, что они могут идти голопом с утра до вечера, а ночи им хватает, чтобы утром снова быть свеженькими». Траумель засмеялся. «Хороший вопрос. Вы слышали правду. Эти кони не знают устали. Однако после недельной скачки им все-таки надо два-три дня отдыхать. Потом они снова готовы скакать с утра до ночи». Я кивнул. «Думаю, нам понадобятся сутки, от силы двое. Мы нагоним Грубера. Он растерял всех людей, теперь сам прячется от нас». «Он увозит девушку в свои владения?» Клотар ответил за меня. «Его владения обширны, но крепость так и не выстроил. Потому даже в его владениях будем гонять как зайца. К тому же могу послать весточку моему господину барону Маркварду. Он бросит на поиски леди Женевьевы все войска. Так что Грубер направляет свой бег все дальше, к югу». Траумель посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Вообще-то нас это устраивает, во всяком случае меня. Я еду на турнир, а это в том направлении». «Бобек, не приставай!» Пес прыгал вокруг коней, приглашая играть. Они фыркали, дрожали и пытались вырваться из рук дюжих конюхов. Мы осматривали коней, гладили их и давали к нам привыкнуть. Когда по ступенькам спустилась бледная и покачивающаяся фигура в длинном сером балахоне. Ривель бросился навстречу и помог брату Катфаэлю сойти со ступеней. Клатар буркнул. Он что? Увяжется с нами? Брат Катфаэль, сказал я. Ты чего все еще в сером? Катфаэль вскинул на меня чистый, невинный взгляд. А? Что не так? «Ты теперь Катфаэль Белый!» — сказал я, как черного мага развалил. «По всему залу брызги!» «Ты с нами?» — он кивнул. «Да, конечно!» «Здесь только коня!» Он покачал головой. «Не поверю, чтобы у такого богатого и могущественного человека, как барон Траумель, не оказалось мулов!» «Брат Паладин, ты ведь не спрашивал!» «Не спрашивал!» — признался я. В голову не приходило. Вообще-то, мажордому сказали, «Но ты был такой бледный, как Пьеро после брачной ночи?» «Ревель, узнай насчет Мула». Уже через 10 минут мы впятером выметнулись за ворота. Мула оказался на редкость быстрым и, похоже, будет не менее выносливым, чем тот, которого с лошадьми увел Грубер. Более того, хотя мы для пробы погнали коней во весь опор, Мул припустился так на своих коротких ногах, что тут же догнал и чуть было не ушел вперед. Я поглядывал на свою команду. Все повеселели. Колдун уничтожен. Отряд Грубера рассеян, а сам Грубер как бы не был силен, но против наших мечей не устоит. Вообще против нашего натиска уже никто не устоит. Клотар на скаку посматривал с высоты рослого скакуна на все еще бледного Катфаэля, потом метнул взгляд в мою сторону. «А все-таки, скажу вам, удар святого благословения оказался посильнее молота с укороченной рукоятью». Альдер хохотнул. «Да уж, епископа расплескало, как медузу». «Атарка тоже расплескала», — вступился за меня Ревель. Только доспехи не дали разбрызнуться. Клотар покачал головой. От того тарка осталась куча дерьма, от епископа не осталось даже запаха. «Брат Катфаэль бьет посильнее», — согласился Альдер очень серьезно. Ревель все еще не сообразил, что над ним посмеиваются. С пеной у рта начал доказывать, что зато монах после этого сомлел, а вот сеньор Ричард может бросать молот сколько угодно. Ему на полном серьезе указывали, что сеньор Ричард повыше ростом, у него руки длиннее. Я тоже ухмылялся, но на брата Кадфаэля поглядывал с возрастающим почтением. «Не зря монах повисел вверх ластами на кресте, не зря». После такого испытания его сила духа подобна разящему мечу, а то и тарану, что способен вышибать ворота. Дорога пошла по каменистой местности. Слева лес, справа небольшая речка. Кони идут спора, я чувствовал, что в самом деле вот-вот настигнем Грубера, но дальнозоркий клотар заворчал, выдвинулся вперед. В нашу сторону бегут несколько крестьян, одному вообще несут на плечах. «Что случилось?» — заорал Клатар. Я смолчал. «Что вопросы должен задавать я? Ладно уж, сделаем вид, что я генерал, а он старый служака в звании старшины или боцмана». Спрашивает, оберегая мой покой. Один из крестьян прокричал в ужасе. «Чудовище! Никогда там не было! Мы всегда возим здесь лес, да и вообще это единственная дорога!» Альдер спросил быстро. «Какое оно?» Похоже на огромную змею, только целиком из железа, а может, из камня. Когда оно высунулось прямо из земли и схватило Ярека, мы начали рубить его топорами, так оно даже не заметило. Схватило двоих и утащило в нору. Клатар кивнул на раненного. А этот задело чуть, он упал и разбил голову. Они перешли на шаг, чуть успокоившись. Теперь мы отделяем их от чудовища. Альдеры Клатар переглянулись. Подъехал Кадфаэль очень серьезный. Ревель сказал сумрачно: Коленосский червь, да? Я слышал, Господь насылал его 40 лет тому на Кадунью, где жители были уличены в смертном грехе гордыни. Там червь поселился у единственного источника и хватал всех, кто пытался пройти к воде. Город зачах, а люди, кто повымер, кто ушел в другие края. «И разнесли грех», — проворчал Альдер. «Да, это калиносский червь. Значит, хоть и нет больше колдуна, но у Грубера оставался неиспользованный амулет. Только не говорите, что этих амулетов уже не осталось». Кони шли шагом, мы со страхом осматривали дорогу, развороченную дыру в земле заметили издали. Судя по размерам дыры, что походит больше на шахту межконтинентальной ракеты, этот червь явно родственник Мидгардского, которому предстоит драться с Тором, а люди и кони ему на один зуб. Мы остановились в отдалении, и я сказал в замешательстве. «Если червяк, несмотря на размеры, еще и неуязвим, или почти неуязвим, то что можем сделать?» Грубер вызвал его из неведомых глубин — «Чтобы он нас то ли пожрал, то ли задержал? Если бы не крестьяне, то, возможно... Хм, во всяком случае, на месте крестьян оказались бы мы. Об этом даже подумать страшно». Альдер зябко передернул плечами. «Да уж». Клотар привстал на стременах, всмотрелся, взгляд сосредоточенный, проговорил замедленно. «Ближе не подойти. Он почует нас по трепету почвы издали а шея у него длинная. «Сэр Ричард, вы отсюда сможете попасть в нору?» «Странный вопрос», — ответил я. «А что нужно? Если привязать к стреле вот такой амулетик, совсем небольшой, жаль с ним расставаться, то стрела долетит». Не отрывая взгляда от норы, он нащупал ожерелье с оберегами, Пальцы быстро перебирали амулеты и талисманы, прошлись до конца. Вернулись, щелкнуло. Одна из каменных фигурок оказалась в ладони. Я взял этот камешек с полустертыми рунами, взвесил на ладони обычная галька, только слишком теплая. Руки человеческие не могут нагреть до такой температуры. «Смогу? Тогда сделайте». Я привязал амулет к стреле. Все затаили дыхание. Альдер смотрит изумленно, вид у него таков, что уже знает силу камешка. Я натянул тетиву, прицелился, оттянул еще. Все перевели взгляды на черный туннель. Послышался сухой щелчок тетивы. Стрела на миг исчезла в синем небе. Затем у самой норы возникла крохотной темной черточкой. Я старательно держал ее взглядом, направляя именно в глубину, чтобы она ушла туда по крутой дуге, начала падать вертикально. Даже не успел понять, попал ли туда вообще. Однако земля дрогнула, качнулась, под нами прокатился глухой грохот, из туннеля выплеснулась ревущая струя огня, широкая и стремительная, напор таков, что достигнет облаков. Мы пригнулись, затылки ожгло раскаленным воздухом, словно над нами пронесся реактивный самолет. В десятки шагов слева, а затем и в сотни шагов за гребнем, в небо прямо из земли взметнулись ревущие столбы огня. «Запасные норы», — прошептал Клотар. Я понял его только по движению губ. Огонь расшвыривает комья земли с таким надсадным воем, что мурашки по всему телу. Все трясется перед глазами. А когда фонтан огня, как гейзер, выметнулся чуть ли не за четверть мили отсюда, я понял что амулет Клотара в самом деле сумел развить чудовищную температуру, словно взорвавшийся в туннеле метрополитена бензовоз. «Да», — протянул Альдер с глубоким уважением, — «это мощь. Я слыхивал о таких плевках дракона, но видеть не доводилось. Говорят, их находят только в королевстве шумеш». «Я купил в другом месте», — ответил Клотар коротко. «Ну?» «Можем идти?» Я кивнул. «Надеюсь, там под землей вообще вулкан». Мы сдвинулись на три шага. И тут рассыпь камней за спиной взлетела в воздух, словно там взорвался фугас. Во весь рост поднялась исполинская фигура человека. Во всяком случае, похож на человека. Разве что пригнулся, набычился. На голове горят, но не сгорают волосы. На одежде, сапогах... Трепещут жаркие языки пламени, однако стоит неподвижно, только поводит по сторонам круглый, как у кошки, головой. Мы вжались в камни. Я судорожно хватался то за лук, то за молот. Клатар что-то шипел, как змея. А человек повернул голову в нашу сторону. Я услышал хриплый рев. Грузная фигура, окруженная огнем, качнулась и двинулась к нам — «Чтоб ты сдох!» — выкрикнул Кладар. Я вскочил. Молот уже в ладони. Швырнул. За молотом протянулся мерцающий след. Донесся глухой удар. Человека отшвырнуло. Я выставил руку. Рукоять хлопнула по ладони, но на пояс я не успел повесить. Человек поднялся снова. Его шатало. Огонь по-прежнему горит на одежде. На волосатых руках и голове. Однако через пару мгновений он отыскал нас взглядом, сделал шаг другой. Молод снова вырвался из моей руки. Послышались хлопки, затем знакомый глухой звук удара, который ломает даже самые толстые кости. Человека отшвырнуло шагов на пять. Некоторое время он барахтался, заживляя раны, затем также медленно поднялся на ноги. — Он залечивает себя! — вскрикнул Клотар. «Потому и не сгорел!» Всезнающий Альдер объяснил быстрым шепотом. «Коленосский червь может принимать формы разных зверей, но почти никогда этого не делает, ибо все мельче его, а каждый стремится быть крупнее и страшнее». Вперед бесстрашно выдвинулся брат Котфаэль. Но его от слабости все еще качало. Альдер ухватил за плечо и дернул назад. Конечно, хорошо бы непростым огнем, что хоть и развивает температуру мартеновской печи, но все же простой огонь. Но брат Катфаэль умеет, оказывается, насылать святой огонь, в котором очищают души ведьм, вампиров и прочей нечисти. В третий раз я метнул молот, когда человекообразное чудовище приблизилось совсем близко. Молот отбросил его шагов на пять. Я отчетливо видел разможженную грудь, Вылезшие кости, что сразу же стали укорачиваться. Грудь быстро обретала прежнюю форму, но не успела. Клотар подскочил в три прыжка и сходу обрушил меч. Огромная голова откатилась в сторону. Альдер подбежал с распахнутым мешком. Вдвоем с Ревелем поспешно затолкали ее вовнутрь. — Так он ничего не увидит? — крикнул Альдер. «От — От уловища? — спросил я. — Проживет до заката. Но теперь уже не страшно. Пусть трепыхается. Мы повскакивали на коней, отъехали на четверть мили, спешно разожгли костер и спалили голову человека-змея. «Надо было в оленя», сказал Клатар, «Или в птицу. Больше шансов ускользнуть». «Мои стрелы догонят», напомнил я самоуверенно. Он же не знал, а в человека лавы превратился, потому что тому огонь не страшен. Эх... Не догадался. На него, если плеснуть воды хоть кружку, он сразу бы рассыпался. Я выждал. От черепа остался пепел. Поднялся. В дорогу. Найти и... Обезвредить, — закончил Альдер. Посмотрел на меня сердитый и добавил с вызовом. И спасти похищенную леди Женевьеву. Навстречу задул сильный ветер. Возможно, просто ветер. Надо же где-то дуть, но теперь я подозреваю всех и каждого. У Грубера вполне мог отыскаться еще амулет, что направленно меняет воздушные потоки. Как это древние, да не поиграли с управлением погодой, если уже наши градоначальники по каждому поводу поднимают самолеты и посыпают тучи серебром. Ветер дул свирепо, люто, взревывал и выл в ушах, пытался выдрать волосы. Над холмом темной массой стояла черная грозовая туча. Из нее непрестанно били молнии, прямые, изогнутые, ветвистые, похожие на изломанные пружины. Все упирались в вершину и склоны холма, трепетали, исчезали, давая место другим. Альдер прокричал через ветер. «Надо обогнуть! Что-то буря через чур!» «Ничего!» — крикнул в ответ Клотар. «Мы и так проедем в полумиле!» «Ветер слишком уж!» «Но не делать же крюк, обходя еще и болото!» Альдер вздохнул так, что перекрыл рев ветра. «Ладно, едем старой дорогой!» Я подозвал Ревеля. «Странная туча, верно?» Он отмахнулся. «Не знаю, я уже привык». «Привык?» «Ну да, как-то раз двадцать проехал мимо, а потом почти перестал обращать внимание». Правда, сегодня буря вроде бы слишком. Обычно все тише, хотя молнии бьют все так же. Я всмотрелся в вершину холма. На моих глазах ударила молния целый плазменный столб, что не просто вошел в холм, а некоторое время дрожал, рассыпая огромные искры, похожие на огненное дерево, чьи корни глубоко в земле, а крона прячется в туче. И давно так. Ветер ревел и свистел в ушах. Ревель прокричал. «Да кто его знает? Дед мой говорит, что всегда так было. А ему дед рассказывал, что и в его детстве туча стояла все так же. И молнии постоянно долбили, изгоняя какого-то демона. Наверное, очень сильного, если все еще не изгнали». Холмс, с нависающей тучей постепенно сдвигался направо. Ветер сменил направление с ревом и свистом пытаясь нас утащить вместе с потоками воздуха к эпицентру схватки. Ревель сказал угрюмо, «Хуже другое. Мы все ближе к убежищу темного ангела, а я не люблю таких мест». Чепуха! тотчас возразил Альдер. «Там всего раз в году что-то бывает. Да и то, наверняка байки». Ревель сказал хмуро. «Я слыхивал, что в темном пятне раз в пять лет появлялся лиловый водоворот из неизвестного, и сквозь этот водоворот можно попасть прямо в ад, где сам дьявол даст тебе великую силу, богатство и вообще все, что захочешь. Если туда бросить девственницу, то, словом, вообще у дьявола станешь любимцем, он будет тебе помогать во всем». Я хмыкнул саркастически. Брат Катфаэль перекрестился. «Суеверие, поклонение дьяволу, до да чего же жалок крот людской!» Ревель сказал обидчиво. «Знаете, за девственницу из лилового омута давали нечто такое, что иной туда готов загнать всех девственниц на свете». Кончилось тем, что последний из колдунов, получив желаемое, построил на том месте замок и с тех пор сам приносит жертвы, С каждым разом он становится все сильнее и сильнее. Я посерьезнел. И давно построил? Лет 200 или больше, никто не знает. Здесь народ простой, никто летописей не ведет. А колдун нигде не бывает, кроме темного пятна. — Силу копят, — предположил Альдер. — Да уж, — ответил Ревель. Мне стало неуютно. Плечи сами по себе передернулись, словно по голой спине. Пробежала поземка. Клотар скосил глаза, надменно выпятил подбородок. Только он не вмешивался в разговор про этого колдуна и его замок, словно считал ниже своего достоинства говорить о вещах, которые нельзя проверить на острие меча. Альдер поглядывал на Клотара недружелюбно. В последнее время все чаще возражает ему, справедливо полагая, что тот слишком уж усиливает позиции в нашей иерархии.